Нельзя, и ты сама должна понимать почему. Почему? Мне для этого придётся публично признаться, кто я такой. А твоему Артуру придётся также публично поведать, как он на самом деле собирал свой репертуар, признаться, что обманывал всех 15 лет, покаяться, извиниться, причём не только передо мной. Думаешь, он согласится? Я думаю, что если выслушать обе стороны и беспристрастно разобраться, то всё окажется совсем не так безнадёжно. Диего посмотрел на нее, как на бестолковую наименную соплячку, но ответить уже не успел. В библиотеку прошмыгнул мафей. Полюбовался на пациента, все еще пребывающего в нервании, и тихонько хихикнул. — Что, не доглядели? — Я вам тут пастухи нанялся? — погрызнулся Диего. — Ладно, идите, я сам займусь. Идите, идите, там Ольгу все ждут. Ей же еще подарок хотели вручить, а она сбежала курить, так и пропала. Так зашел бы и сказал. — А я не мог. Мэтру подвернулся под руку наглядный образец одного малоизвестного заклинания, и он поспешил мне показать и объяснить. «Да идите уже, вы не мешаете!» Обещанный подарок Ольги вручал именно сам его величество. Тяжеленький кулончик на золотой цепочке, выполненный в виде свернувшейся кольцом змейки с высунутым раздвоенным языком, перечеркнутой двумя стрелами. Ольге показалось немного странным, что король не преподнёс её ювелирное изделие в подобающем футлярчике, а просто достал из кармана и надел ей на шею. Как-то не похоже это было на педантичного шелара III, не соблюсти все тонкости процедуры. Наверно, покупку подарка поручили Жаку, а тот и рад стараться в кармане принёс. Какая прелесть, поспешила похвалить подарок Ольга. Хотя удивилась немного, почему вдруг его величеству пришлось в голову подарить ей, пусть и симпатичную, но побрякушку. Ведь в курсе все, что она почти не носит украшения, и отлично знают, какого рода подарки ей действительно нравятся. «Ой, спасибо! А почему змейка? Это намек на мою ядовитость?» «Это амулет», — пояснил король, аккуратно отбирая змейку у нее из рук, и столь же аккуратно уронил кулон за вырез блузки. «Его нужно носить постоянно, под одеждой». чтобы прикасался к коже. А как он работает? Ну, в смысле, он от чего? Его величество наклонился к Ольгиному уху и тихонько шепнул: "Не заставляй короля публично позориться. Я сам не знаю. У метр потом как-нибудь спросишь, хорошо?" "Ух ты, спасибо", ответила Ольга, делая вид, будто услышала подробное объяснение. Мы все очень рады, что тебе понравилось. А тебе теперь, может быть, господа барды немного развекут нашу милую домашнюю компанию. А то я гляжу, некоторые дамы уже заскучали. Что себе думал его величество, когда решил именно здесь и сегодня начать борьбу с неуместной застенчивостью товарища Кантора? Есть ли на минуту допустить, что он не соображал, что делает и не догадывался, что выступление двух враждующих бардов превратится в своеобразный дуэль? то он, конечно, не до тёпа, но ни в чём не повинен. Но если не делать фантастических допущений, а как и в прошлый раз попробовать вычислить цель по результату, то получается, король хотел именно этого. Стравить соперника в таком вот музыкальном поединке, раз уж с традиционными ножами у них никак не выходит, дать им возможности набить друг другу морды не в физическом смысле, а, как любит выражаться Жак, виртуально. А если еще вспомнить о выдающихся способностях Его Величества, то можно даже предположить, что он предвидел результат поединка. Да запросто, он ведь хорошо знает всех троих, вполне мог просчитать и ход концерта, и реакцию Ольги. Весь репертуар Артура она слышала уже десятки раз, и в глубине души соглашалась с толстым дяденькой насчет новой программы. А вот то, что вытворял Диего, было настолько неслыханно и непредсказуемо, что Ольга еще несколько дней потом ходила перед впечатлением. Маэстро Эль-Драко не исполнил ни одной из своих старых песен, не хотел накладывать на старой мелодии свой новый голос, или не желал походить на ненавистного противника, или же просто попытался отрезать прошлую жизнь и не возвращаться к ней. Любое из этих объяснений, или даже все три сразу, можно было свести к двум словам, из принципа. Но каковы были новые творения ожившего барда? Потрясающей красоты баллада в традиционном истралийском стиле на стихи его величества Плаксы. Строгая и жесткая песня о войне, бьющая по нервам отрывистым ритмам и одновременно пронизанная суровой, сдержанной грустью. Неторопливая философская притча о жизни и смерти, разбавленная хинскими мотивами. Проникновенный блюз о неразделенной любви, негромко, с придыханием, ползающей в душу и заставляющей украдкой утирать глаза. Стоит ли удивляться, что Артура надулся, разнервничался и преисполнился желчной зависти, хотя никто и даже не думал вслух сравнивать исполнителей и отдавать кому-то предпочтение. Разве что обкуренный Плакса, который вернулся в общество посреди концерта в относительно адекватном состоянии, но еще не в силах постичь особую тонкость вопроса, может быть еще и Азиль, Она ничего не сказала, но все время смотрела на Диего со странной смесью ужаса и безответного заветного обожания, даже не пытаясь скрывать свои чувства. Когда он это заметил, то сразу же отложил гитару, завершив на этом виртуальный мартобой и спешно увел нимфу в библиотеку. «Дернули же его черти величества устраивать концерты», — огорченно подумала Ольга. «Ведь Азиль его узнала. А что знает Азиль, то знает вся столица. По мне так ничего плохого, если правда наконец всплывет. Но как это переживет Диего? А что скажет Артура? Ой, что теперь будет? Примерно то же самое подумал и Плакса, и даже попытался высказаться вслух. Кантор попался. С жутковатым нетрезвым хохотом объявил он, подпрыгивая в кресле от полноты чувств. Шелар, признайся, ты это нарочно сделал. Специально, чтобы он перестал выпендриваться и... Заткнись! — хором прикрикнули король, шут и юный кузен.